Ученый он. Как точно известен нам путь, которым вели отторгнутого дома Иосифа, вниз ли, вверх ли, это зависит от того, как считать. Ко всем его запутанным обстоятельствам прибавлялась и путаница с верхом и низом. Относительно родины он, как прежде Авраам, двигался, следуя в Египет, вниз. Но зато в самом Египте он стал двигаться вверх, то есть навстречу течению реки. А текла река с юга, так что в полуденном направлении Иосиф уже не спускался, а поднимался. Эта путаница казалась нарочитой, как в игре, когда тебя с завязанными глазами поворачивают на месте несколько раз, чтобы ты не знал, что у тебя спереди и что сзади. Со временем, то есть со временем, года и календарем, здесь внизу творилось тоже что-то неладное. Был двадцать восьмой год правления фараона и была, выражаясь нашим языком, середина декабря. Люди Кеме говорили, что стоит первый месяц затопления, которое они, к удовольствию Иосифа, называли Тот, или, как они именовали, эту лунолюбивую обезьяну Джихутти. Но эти сведения отнюдь не соответствовали естественным условиям. Здешний год был почти всегда в разладе с действительностью. Он отличался непостоянством, и лишь время от времени, через огромные промежутки, его начало совпадало с действительным, настоящим началом года, когда на утреннем небе опять появляется звезда Пес, а э Воды готовятся выйти из берегов. Вообще же между условным годом и сроками природы не было никакого закономерного соответствия. Так что и теперь ни о каком начале затопления практически нельзя было говорить. Поток уже настолько спал, что почти вернулся в старое русло. Земля обнажилась, посев многократно свершился, рост начался. Ибо измаильтяне спускались сюда настолько неторопливо, что со времени летнего солнцеворота, когда Иосифа бросили в яму, миновало уже полгода. Итак, слегка запутавшись в вопросах пространства и времени, он следовал с остановками дальше. С какими остановками? Это нам известно достаточно точно. Об этом говорят обстоятельства путешествия. Его вожатые измаильтяне, по-прежнему не торопясь и по старой привычке вообще не заботясь о времени, а следя только за тем, чтобы при всех задержках хоть как-то двигаться к цели своего путешествия, направились с ним вдоль пербастетского рукава на юг, к тому месту, где в самой вершине треугольника Усти этот рукав соединяется с главным потоком. Так прибыли они в Золотой Ом, расположенный у этой вершины. Поразительный город, самый большой из всех, какие доселе случалось видеть Иосифу. построенный, как показалось, ослепленному юноше, преимущественно из золота, обиталище солнца. А оттуда им предстояло добраться до Мемпи, или иначе Менфе, древней столицы чьих мертвецов не нужно было переправлять через реку, ибо этот город и так уже находился на западном берегу. Вот что было заранее известно о мемпепутникам. Дальше они собирались следовать уже не по суше, а водным путем, и, наняв корабль, доплыть до самого Но Амуна, города-фараона. Так определил старик, чьей волей все и решалось. А соответственно, этому решению, они, не без торговых проволочек, ехали берегом Иеора, именовавшегося здесь Хаппи, который бурел в своем русле и лишь кое-где отдельными лужами стоял на полях, зазеленевших уже во всю ширь плодородной полосы между двумя пустынями. Там, где берега были круты, здешние жители набирали илистую воду рождения, Укрепленными на шестах черпала кожаными кошелями, пользуясь в качестве противовеса комьями глины, и разливали ее по стокам, чтобы она сбегала в канавы, и у них было зерно к тому времени, когда за ним явятся песцы фараона. Ибо здесь была служильня египетская, которая не одобрял иаков, и собиравших оброк песцов сопровождали нубийцы с пальмовыми прутьями. Измаильтяне выменивали в деревнях у барщинников свои светильники и смолы, воротники и подголовники, а также на холсты, что ткали из длина полей жены этих крестьян, и потом забирали сборщики оброки. Они беседовали с этими людьми и видели землю египетскую. Иосиф видел ее и в мирской суете дышал ее воздухом, весьма своеобразным, резким и даже острым, пряно приправленным самобытностью веры, нравов и уклады. Не следует, однако, думать, что его умы, чувства изведывали здесь нечто совсем новое, дикое и неведомое. Его родина, если Приорданскую область с ее горами и те гористые места, где он вырос, принять за некое отечественное единство, испытывала, будучи промежуточной, проходной страной, в такой же мере влияние юга египетской цивилизации, как и восточных подвластных Вавилона земель. По ней проходили войска фараона, оставляя после себя гарнизоны, наместников и постройки. Иосиф уже и раньше видел египтяна и их одежду, не был ему в диковину и египетский храм, Да и вообще он был не только сыном своих гор, но и сыном большого пространственного единства, средиземноморского востока, где для него не было ничего совсем уж дивного и неведомого, а кроме того и сыном своего времени, скрытого от нас времени, в котором он жил и в которое мы спустились к нему, как спускались к сыну Иштар. Время тоже вместе с пространством придавало единообразие умонастроению и взгляду на мир. По-настоящему новым в этом путешествии было для Иосифа, пожалуй, только сознание, что он и такие, как он, не одни на земле и не во всем исключении, что многое в помыслах отцов, в их тревожных обращениях к Богу и настойчивом размышлении было не столько их отличительным преимуществом, сколько данью времени и пространству и порожденной ими общности, при всех, конечно, существенных различиях в благословенности и успешности ее проявления. Если Авраам так долго и так подробно беседовал с мелхиседеком о возможной степени тождества между сихемским балом Завета эл его собственным Адоном, то это была очень характерная для данного времени и для данного мира беседа. Характерен был и сам ее предмет, и та важность, какую ему придавали, и тот интерес, какой к нему публично выказывали. Как раз в то время, когда Иосиф прибыл в Египет, жрецы Она, города-владыки солнца атума ра догматически определили отношение своего священного быка Мервера к жителю горизонта как живое повторение. Эта формула, сочетавшая идею сосуществования с идеей единства, очень занимала весь Египет и произвела сильное впечатление даже на царский двор. Она была притчей во языцах, и у маленьких людей и у знати Так что измаильтяне не могли выменить пяти дебенов Ладена на соответствующее количество пива или хорошую воловью шкуру без того, чтобы другой участник сделки, как во вступительном, так и в заключительном разговоре, не коснулся прекрасного нового определения отношения Мервера к Ату-Мура и не пожелал узнать, что скажут по этому поводу чужеземцы». Он смело мог ждать от них, если не восторга, то во всяком случае, интереса к предмету, ибо они прибыли хоть и издалека, но все-таки из того же пространства, не говоря уж о том, что общее время заставляло их выслушивать эти новости с известным волнением. Итак, он, обиталище солнца, вернее обиталище того, кто утром хепре, в полдень ра, а вечером атум, Того, кто открывает глаза, и родится свет, кто закрывает глаза, и родится тьма, того, кто назвал свое имя дочери своей Иссет. И так он, египетский, тысячелетний город, лежал на пути из Майльтян к югу, осиянный золоченым остроконечным четырехгранником огромного лощеного гранитного обелиска, что стоял на широком взголовье великого храма Солнца, где увенчанные цветами лотоса кувшины с вином, пироги и чаши с медом, птицы и всяческие плоды покрывали лавастровый алтарь Рагорахты, а жрецы в оттопыренных крахмальных передниках и хвостатых пантерьих шкурах на спинах курили смолкой перед живым повторением Бога великим быком-мервером, быком с медным затылком, лирообразными рогами и могучими ядрами. Это был город, какого Иосиф еще никогда не видал, не похоже не только на города мира, но и на обычные египетские города, и даже его храм, возле которого стоял высокобортый, сложенный из золоченого кирпича корабль солнца, совершенно не походил на другие египетские храмы ни видом, ни общими очертаниями. Весь город блестел и сверкал золотом солнце, отчего у всех местных жителей слезились глаза, а чужестранцы, спасаясь от этого сияния, по большей части накидывали на голову башлыки и плащи. Кровли его обводных стен были из золота, Золотые лучи так и сыпались, так и отлетали от фаллических игл, которыми он был утыкан, от золотых в виде животных изображений солнца, от всех этих львов, сфинксов, козлов, быков, орлов, соколов и ястребов, которыми он был наполнен. Мало того, что любой из его саманных домов, даже самый бедный, сверкал каким-нибудь... позолоченным знаком солнца, будь то крылатый диск, зубчатое колесо, повозка, глаз, топор или жук-скоробей и красовался золотым шаром или золотым яблоком на своей крыше. Такой же вид имели жилые дома, амбары, склады всех деревень в округе Оно. Каждый из них сверкал на солнце подобной эмблемой, медным щитом, спиральной змеей, золотым пастушеским посохом или кубком, ибо здесь была область солнца, край зажмуренных глаз. Городом, где поневоле зажмуришься, тысячелетний он был, однако, не только по своему внешнему виду, но и по своей внутренней самобытности, по своему духу. Здесь процветала премудрая ученость, которую... и чужеземец сразу же чувствовал, чувствовал, как говорится, кожей. Учености это касалось измерений строения чисто воображаемых, правильных трехмерных тел и определяющих их плоскостей, которые, пересекаясь под равными углами, образуют чистые линии и в одной точке, не имеющей никакой протяженности и не занимающий никакого пространства, хотя и существующий, и других священных вопросов такого же рода. Свойственный он у интерес к чисто воображаемым фигурам, пристрастия к учению о пространстве, отличавшие этот древнейший город, и явно связанные со здешним культом дневного светила, сказывались уже в застройке местности, расположенный как раз у вершины треугольника, образуемого развилкой устьей, город и сам со своими домами и улицами представлял собой равнобедренный треугольник, вершина которого в воображении точно, а в действительности примерно, совпадала с вершиной дельты. На этой вершине, покоясь на огромном огненно-красного гранита ромби, вздымался четырехгранный, Высоко вверху, где его ребра сходились в вершине, покрытый золотом обелиск, ежеутренне вспыхивавший с первым лучом и замыкавший каменной своей оградой всю территорию храма, что начиналось в середине треугольника города. Здесь, возле увешанных флагами ворот храма, верших в проходы, расписанные прекрасными, Изображениями событий и даров всех трех времен года находилась открытая, усаженная деревьями площадь, где измальтяне провели почти целый день, ибо эта площадь служила жмурящимся жителям Оно, да и чужестранцам, местом сходок и рынком. Выходили на рынок и служители Бога, со слезившимися от того, что так часто глядели на солнце глазами. и блестящими головами, носившими кроме жреческих повязок лишь короткие набедренники древних времен. Они смешивались с толпой и охотно беседовали со всеми, кто желал познакомиться с их премудростью. Казалось даже, что им велено это свыше, что они только и ждут расспросов, чтобы высказаться в пользу своего почтенного культа и древних ученых преданий своего храма. Наш старик, хозяин Иосифы, не упускал случая воспользоваться этим молчаливым, но явным разрешением и много раз беседовал при Иосифе на площади с учеными-служителями Солнца. Богомыслие — дар законодателей веры, говорили они, передаются в их среде по наследству. Священная изощренность ума является их достоянием издавна. Они — то есть их предшественники по службе, начали с того, что, разделив и измерив время, создали календарь, а это, как и поучительное пристрастие к чистым фигурам, имеет прямое отношение к сущности Бога, которому достаточно открыть глаза, чтобы наступил день. Ведь до то ли люди жили в слепом безвременье, не имея меры и не обращая на это внимания, а он, сотворив часы, почему и возникли дни, открыл им через своих ученых глаза. Что они, то есть их предшественники, изобрели солнечные часы, было ясно само собой. приборе для измерения ночного времени, в водяных часах, этого нельзя было сказать с такой же уверенностью, но, вероятно, они появились благодаря тому, что крокодилообразный водяной бог СОП Амбоски, подобно многим другим почитаемым обликам, был, если как следует вглядеться в него слезящимися глазами, никем иным как ра, только по другим именем, в знак чего и носил оснащенный змеей диск. Кстати сказать, это обобщение было сделано именно ими, зеркально зеркальноголовыми, и входило в их науку. Они, по их собственным словам, были очень сильны в обобщениях и в приравнивании всевозможных хранителей отдельных местностей онскому богу Атуму Рагорахте, каково и так уже был обобщением и созвездием первоначально самостоятельных божеств. Делать из многого одно было излюбленным занятием этих жрецов И послушать их, так в сущности было всего лишь два великих бога. Бог живых, гор на светозарной вершине, Атумра, и владыка мертвых, Усир, стольное око. Но оком был также и Атумра, солнечный круг, и таким образом, если как следует вдуматься, Оказывалось, что у сирота владыка ночного струга, на который, как всем известно, после заката садится Ра, чтобы направиться с запада на восток и светить тем, кто внизу. Другими словами, даже оба этих великих бога — это в сущности один и тот же бог. Не меньше, чем остроумием такого обобщения можно было восхищаться умением этих наставников никого не обижать, и, несмотря на свои отожествительные устремления, не посягать на фактическую множественность богов Египта. Это удавалось им благодаря науке треугольники «Известно ли сколько-нибудь их слушателям, — спрашивали наставники Оно, — природы этой великолепной фигуры? Ее основанию, — говорили они, — соответствует многоименно многообразные божества, которым молится народ и которых чтят жильцы в городах стран. Но над основанием поднимаются сходящиеся боковые стороны этой прекрасной фигуры и удивительную площадь, ими ограниченную, можно назвать площадью обобщения. Отличительное свойство этой площади – состоит в том, что она непрерывно сужается, и проводимые по ней новые основания становятся все короче и короче, а, наконец, и вовсе лишаются протяженности, ибо боковые стороны встречаются в одной точке, и эта конечная точка, точка пересечения, ниже которой треугольник остается равносторонним при любом основании, и есть владыкой храма Атумра. Такова была теория треугольника этой прекрасной фигуры обобщения. Служители Атума считали ее немалой своей заслугой. Они, по их словам, нашли подражателей. Повсюду, говорили они, теперь обобщают и отождествляют. Но делают это поученически, неумело, не в том духе, в каком следовало бы, вернее, вообще не одухотворенно, с насильственной грубостью. Амун, например, владыка рогатого скота в Фивах, в Верхнем Египте, устами своих пророков отождествил себя с богом Ра и хочет, чтобы в его капище его именовали теперь Амун Ра. Отлично, однако делается это не в духе треугольника и примирения, а в том смысле, что Амун победил, поглотил и вобрал в себя Ра, что Ра был, так сказать, вынужден назвать ему свое имя. А это не что иное, как надругательство над учением, неумная натяжка, противоречащая самому смыслу треугольника. Что же касается... От Умара, то он недаром назывался «жителем горизонта». Его горизонт был широк и емок, и емким было треугольное пространство его обобщения. Да, он был широк, как мир, и дружествен миру, смысл этого древнейшего и давно уже созревшего для веселой кротости Бога. «Он познает себя», — говорили зеркально не только в тех меняющихся своих формах, каким служит народ в городах и весях Кеме. Нет, он полон веселой готовности вступить в открытый миру союз с солнечными божествами других народов, в полную противоположность молодому Амуну Фивах, который начисто лишен способности к созерцанию, и чей горизонт в действительности настолько узок То не только ничего не признает, кроме Египта, но и здесь, не видя, так сказать, дальше своего носа, ни с кем не считается, а всех поглощает и вбирает в себя. Но они, говорили эти мокроглазые, не хотят распространяться насчет своих разногласий с молодым фиванским амуном, ибо природе их Бога соответствует не рознь, дружеское согласие. Все чужеземное он любит так же, как себя самого. И потому-то его слуги с таким удовольствием и беседуют с этими чужестранцами, со стариком и его подручными. Каким бы те богам ни служили, и какими бы именами ни называли себя, они могут смело и не предав этих богов приблизиться к Коловастровому алтарю горахты и положить на него, в зависимости от своих средств, голубей, хлебцы, плоды или цветы. Стоит им взглянуть на кроткую улыбку отца-первосвященника, который в золотом колпачке, напушенной сединами лысине и в широком складчатом облачении сидит в золотом кресле у подножья большого обелиска, крылатым диском Солнца и следит за приношениями полной веселой доброты. Стоит им только взглянуть на него, как они убедятся, что одновременно Сатума мра одаривают из своих отечественных богов, воздавая им должное в свойственном треугольнику духе. И от имени Отца прорицателя служители Солнца, обняли и поцеловали старика и его спутников. включая Иосифа, одного за другим, после чего занялись какими-то другими посетителями рынка, чтобы расположить их Кату-мура в ладыке широкого горизонта. А измельтяне, весьма польщенные, простились с вершины треугольника оном и, следуя то ли вниз, то ли вверх, двинулись дальше в землю египетскую.